Глава восьмая. Товарный вид. Ангелина. Мой персональный кошмар продолжался. Сначала вернулся ушастый наркоман и побулькал передо мной фляжкой. Брюнет спросил, зачем он принес сюда кислоту, и мне совсем поплохело. Ну ясно же зачем. Будет ко мне применять. Пытать или ставить опыты, либо просто запугивать, чтобы покладисто смирилась с ролью любовницы или рабыни для этих двоих. Блондин, который Даниэль, был настроен решительно. Со зверским лицом он оторвал крышку моей капсулы и с грохотом отбросил ее в сторону. А потом начался совсем отмороженный сюр. Белая фляга в руке брюнета ожила и превратилась в жуткого паука. Из овального тела высунулись противные паучьи лапы, покрытые ворсинками, а возле того, что мне казалось горловиной, вспыхнули три пары красных глаз. Я всегда дико боялась пауков, так что не смогла сдержаться от вопля. Наверное, оглушила парочку вселенных. По крайней мере, паук сжался от моего ультразвука. Блондин вздрогнул и ошалела на меня посмотрел. А вот брюнет, тот и вовсе превратился в огромного черного волка. «Оборотень, твою ж дивизию, спасите меня отсюда кто-нибудь!» Моя нервная система решила, что с нее на сегодня хватит, и я позорно рухнула в обморок. А когда очнулась наглый ушастый тип, от всей своей порочной души меня целовал и бесцеремонно тискал. Воспользовался моим беспомощным состоянием, изверг. А его друг и соратник, в предвкушении своей очереди, разлегся на полу, хлопая на меня черными глазищами, тряся волчьими ушами и в нетерпении поддергивая хвостом. Знаю, что надо было сдержаться и вести себя по-умному. Я же тут одна одинешенька, слабая и беззащитная, и полностью во власти этих двух ненормальных. Но ничего не могла с собой поделать. Наглые приставания блондина возмутили меня так сильно, что я высказала все, что о нем думаю, а в ответ на его грозный рык молчать залепила ему пощечину. Я не виновата. Это все моя рука. Совершенно нечаянно. И моя угроза про то, что я его кастрирую, вырвалась тоже непроизвольно. Остапа понесло. Внутри была натуральная истерика. Но я все же смогла взять себя в руки и умолкнуть в ожидании, что будет дальше. Задействуют кислоту? Угрозы? продолжит домогательство? Я бы не удивилась, если эльф ударил меня в ответ. Даже ждала этого. Но вместо этого он удивленно схватился за щеку и ошарашенно посмотрел с невысказанным вопросом «За что?». Этим он запутал меня окончательно. «Может, они нормальные, а это у меня крыша едет?» Я уже ничему не удивлюсь. Не было логических объяснений, почему эльф вдруг так потрясенно посмотрел на татуировку на моем запястье. Этим рисунком меня одарили на другом корабле в лаборатории. До сих пор не могу вспомнить о том месте без содрогания. А сейчас блондин уставился на мое запястье, как зачарованный. Волк притих, словно пришибленный, а деловой паук зачем-то докопался до покореженной крышки на полу, поливая ее кислотой. Я молчала, поскольку и так уже наговорила достаточно. Надеюсь, ушастый, отходчивый или у него, как у наркомана со стажем, короткая память. Тишину внезапно прервал экран, возникший в воздухе прямо перед лицом блондина. Как там его Даниэля? Тот ошарашенно вскочил, поклонился и обратился к женщине на экране «Ваше Величество». «Все ясно. Королева». И она назвала его «милым племянником». «Значит, этот эльф королевских кровей». «Да, точно. Ведь Рональд упоминал, что эльф порядочный принц и теперь обязан нам не жениться». Я думала, что это просто оборот речи такой. Для образности. А тут вон оно что». «Ой, а вдруг он проженить женитьбу тоже не шутил?» Не думаю, что королева видела меня, а я ее хорошо рассмотрела. Первое впечатление — ухоженная стервочка лет пятидесяти, знающая себе цену, стильная одежда, но перебор с украшениями и косметикой. Идея мелькнуть на экране, чтобы она меня заметила и попросить о помощи как женщина женщину, быстро развеялась без следа. «Такая не поможет», не станет отбирать живую игрушку у племянника. Так что решила не высовываться и в кои-то веки включить мозги. Чтобы не было дальше, надо вести себя сдержаннее. «Я повторяю, что происходит, Даниэль!» с нажимом спросила королева. По-моему, эта тетушка не испытывает горячей любви к племяннику, но пытается держать его под жестким контролем. В душе даже вспыхнуло сочувствие к блондину. Похоже, что прессуют его сильно. «Ваше Величество, я...» Осторожно начал Даниэль, но королева его перебила. «Что с твоим лицом? Почему вся щека красная?» «Упс, но все, сейчас меня велят казнить за покушение на члена королевской семьи». Сердце рухнуло в пятки. Но Даниэль почему-то не спешил жаловаться на зверское нападение с моей стороны и унижение его чести и достоинства. Он промедлил. и королева все додумала за него. «Ты что, болен?» — потрясенно воскликнула она. «Может, я все не так поняла, и она на самом деле любит его, как родного племянника? Вон как заволновалась из-за его самочувствия». Блондин неопределенно пожал плечами. «У тебя одна сторона лица красная, вторая в белых пятнах, нервный тик и общая заторможенность», перечислила симптомы дамочка. Эльф неуверенно кивнул. «Даниэль, ну сколько можно?» — возмутилась его родственница. «Сколько раз тебе повторять, чтобы ты сохранял товарный вид? Ты должен беречь свое тело и здоровье». «Я не ослышалась? Товарный вид?»